Глава 34. Счет в гостинице. «Если не ошибаюсь, вы в затруднительном положении, мистер фит сказал мистер пализер подходя к борга лежавшему на земле. Вечер был темный, и борго, лежавший ничком, не сразу узнал мистера Паллизера, голос которого ему не был почти знаком. «Кто это?» спросил он поспешно оборачиваясь быть может я не вправе был идти за вами сказал мистер пализер но мне показалось что вы попались в неприятную историю и что я могу помочь вам имя мое пализер плантагенет пализар проговорил борго скакивая на ноги и пристально вглядываясь в лицо своего собеседника черт возьми так это плантагенет пализер ну мистер Паллизер, что вам от меня угодно?» «Мне угодно быть вам полезным, если это только в моей власти. Я и жена моя видели, как вы за минуту перед тем вышли из-за игорного стола. Так и она здесь, да, и она здесь. Мы на обратном пути в Англию, но случай привел нас в игорную залу. Ей показалось, что вы в затруднительном положении». что я могу быть вам полезен. Я готов, если вы только мне дозволите». Мистер пализар чувствовал, что он без больших усилий может быть великодушен. Теперь ему нечего было более опасаться. «Так она здесь!» — продолжал Фицджеральд. «И она видела, как я поставил на карту свое последнее достояние? У меня было в настоящую минуту двадцать тысяч франков!» «Если бы карты не изменили мне...» «Карты никому не бывают верны, мистер Фит-Джеральд». «Да, никому, никому!» — проговорил Борго. «Мне, по крайней мере, они всегда изменяли. Впрочем, мне все и вся изменяют». «Если вы нуждаетесь в двадцати тысячах франков...» «На наши деньги это, если не ошибаюсь, составит...» 800 фунтов, то я могу вам одолжить. «Как же? Черт, с два!» «Право, могу, так как я путешествую с моим семейством». Мистер Паллизер, как видите, считал себя теперь в большем праве говорить о своем семействе, чем недели три тому назад. так как я путешествую с моим семейством то я принужден возить с собою довольно крупную сумму денег и могу предложить вам без малейшего затруднения для себя борго не мог не расхохотаться мистер пализер муж леди глинкоры потомок и наследник герцога омниума «Случайно, видите ли, имел при себе довольно крупную сумму денег?» «Как будто недостаточно было одного движения его руки в какой угодно части света, чтобы тотчас же к его услугам явились груды золота». «Я нисколько не сомневался, что у вас всегда найдется при себе такая сумма», — проговорил он. «Но вопрос в том, как и когда я возвращу вам ее». «Это я совершенно предоставляю на ваше усмотрение», — проговорил мистер пализер «В этих делах у меня никогда никакого усмотрения не бывает», — отвечал Борго. «Как это беззвали тех женщин, которые лили воду в бездонную бочку? Вот и у моей бочки тоже дна нет». «Вы говорите про дочерей Даная», — подсказал мистер Паллизер. «Не знаю там, чьи они были дочери, но уж лучше бы вы им предложили взаймы по 800 фунтов каждой, чем мне!» «Их было слишком много», — подшутил мистер пализер «а вы один, и потому, как я уже сказал, мне будет очень приятно услужить вам». Они в эту минуту медленно поднимались в гору и услышали позади себя шаги. Борго оглянулся. видите ли этого человека проговорил он я не знаю его имени но знаю что его посылают из гостиницы следить за мною чтобы я над собою чего не сделал я там должен шестьсот или семьсот франков и они хотят выгнать меня а вещи мои задержать это было бы очень неприятно заметил мистер пализер да это было бы очень неприятно но я не такой дурак чтобы им дался если они держат у себя мое тряпье так пускай же держат и меня знаю чего они боятся они боятся чтобы я не всадил себе пулю в лоб но я надеюсь что вы не думаете этого сделать я вообще мистер пализер без крайней необходимости никогда и ни о чем не думаю Незнакомец в эту минуту подошел к ним так близко, что мог почти слышать их разговор. Борго заметил это и, направившись к нему на плохом французском языке, велел оставить их в покое. — Разве вы не видите, что я с приятелем? а А-а-а, с приятелем, — проговорил незнакомец. — А приятель не может дать денег. «Может ли там или нет, это до вас не касается? Делайте то, что вам велят, и оставьте меня в покое!» Незнакомец удалился, но в продолжении остального разговора мистеру пализару казалось не раз, что он не в далеком расстоянии слышит его шаги. «Так леди Гленкора здесь!» — смело повторил Борго. «Да она здесь. Она-то и просила меня идти за вами». — отвечал мистер пализер Затем оба они прошли несколько шагов молчании. Ни один из них не знал, как продолжать разговор. — А странно, черт возьми, — проговорил наконец Борга, что именно нас с вами свела судьба здесь, в Бадене. Странно не потому, что вы самый богатый человек в целом Лондоне, а я самый бедный, но... «Было, вы знаете, много и другого, что делает это столкновение э, таким оригинальным. Много было такого, что заставляет меня и мою жену от души желать быть вам полезными. Но подумали ли вы, мистер Пализер, что именно это более и делает вас единственным человеком в мире, от которого я не могу принять помощи?» «Я знаю, мистер фит что вы были обмануты в своих ожиданиях». ха Да, черт возьми, был обманут! Видали ли вы когда-нибудь человека, над которым судьба так жестоко подшутила бы, как надо мною? Ведь я любил ее, мистер Паллисер! Какое любил! И теперь люблю! Здесь я не боюсь сознаться в этом даже вам. Я никогда более не буду искать встречи с нею». «Все между нами кончено!» «Безумец я был и в этом, как во всем остальном, но я действительно любил ее!» «Верю вам, мистер Фитджеральд!» «Домогался я не одних ее денег!» «Но подумайте, мистер пализар, что были бы для меня эти деньги!» «Подумайте, какой я случай упустил!» «Все блага земные были бы моими!» «А теперь я... Ну, что же теперь?» «Ее состояние хватило бы даже для меня, и тогда, быть может, из меня и вышел бы какой-нибудь прок, и не скитался бы я каким-то отверженцем, чуть не дрожа перед этой скотиной, что следит за нами!» «Что же делать?» — заметил мистер пализер не зная, что сказать. «Суждено было иначе». «Да, проклятие! Было суждено, чтобы я пропал!» — Не хотел бы я знать, кто это судил. — Есть, вы знаете, старая пословица, — проговорил мистер пализер что исправиться никогда не поздно. Эта пословица врет. Поздно исправляться, когда человеку надета петля на шею. — Быть может, и тогда еще не поздно, если только в человеку уцелела еще способность к добру. — Впрочем, я не желаю вам читать нравоучений. Да, но, вы знаете, ни к чему бы и не повело. Но я от души желаю вам быть полезен. В том, что вы говорите, есть доля правды. Судьба подшутила над вами злую шутку, и я, быть может, более чем кто-либо другой обязан помочь вам в настоящей вашей нужде». «Но как могу я принять помощь от вас?» — проговорил Борго, чуть не плача. «Так вы ее примите от нее?» «Нет». «Это было бы хуже, во сто раз хуже. Как я приму ее деньги, когда она сама не хотела мне отдаться?» «Не вижу. Почему бы вам не взять взаймы ее денег?» Или, пожалуй, если хотите, моих. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я не хочу этого. Так что же вы намерены делать? Что я намерен делать? А -а -а, в этом-то и вопрос. Я и сам не знаю, что я намерен делать. Ключ от моей спальни у меня в кармане, и я, по всем вероятиям, лягу сегодня спать. О завтрашнем же дне не в моих правилах думать. «Позволите ли вы мне завтра побывать у вас?» «Не вижу, чтобы из этого могла бы быть какая-нибудь польза. Я встану завтра как можно позднее, чтобы меня чего доброго не выжили из моей комнаты. Я стараюсь заодно выжимать из них как можно больше пользы для себя. Я, кажется, скажу с больным и пролежу целый день в постели». «Не возьмете ли вы у меня хоть несколько наполеонов?» «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет ничего я от вас не возьму! Вы первый человек, у которого я отказываюсь взять денег взаймы, и мне сдается, что вы последний решающийся предлагать мне их!» «Не знаю, чем другим я могу быть вам полезен, ничем вы не можете быть мне полезны!» «Скажите вашей жене, что я прощаюсь с нею. Вот все, что вы можете для меня сделать. Покойной вам ночи, мистер Паллизер! Покойной ночи! Покойной ночи!» Мистер пализер чувствуя, что все его красноречие истощилось, пожал ему руку и торопливыми шагами отправился домой, На следующее утро он отправился в отель, где жил Борго, и повидался с хозяином его. Содержатель отеля оказался благоразумным, добродушным господином, имевшим весьма, впрочем, понятное желание, чтобы живущие у него уплачивали свои счеты, но далеко не выказывавший в этом отношении той алчности, которую отличаются английские содержатели отелей, «Завтракал ли он?» — осведомился мистер Пализер. «Как же завтракал?» И хозяин гостиницы засмеялся. Он заказал себе котлеты и при этом объяснил очень подробно, как их приготовить. Главным образом он настаивал, чтобы в них положили как можно больше каенского перцу. Потом он потребовал себе бутылку Сотерна. Но хозяин гостиницы или главный кельнер рассудил, что он может обойтись бутылкою обыкновенного местного вина. Мистер пализер присел в коморке хозяина и велел подать себе его счеты. «Полагаю, что ничего не будет неловкого, если я уплачу по этому счету». «Это как будет угодно вам», — отвечал хозяин, в глазах которого сверкнуло удовольствие. Мистер пализер не знал, согласно ли будет с законами того общества, к которому он принадлежал, внести деньги по этому счету. Но тут ему вспомнилась его жена, и, недолго думая, он заплатил. «Кому прикажете отдать расписку в получении?» Спросил хозяин. «Да пока оставьте ее у себя», — отвечал мистер пализер Того, что он сделал, было недостаточно. Он знал, что на этом не успокоится его жена. Но теперь представлялся вопрос. Какие дальнейшие меры принять для обеспечения Борго? Подумав немного, он решился открыть хозяину гостиницы часть настоящего положения дел, — и дал ему почувствовать, что не прочь помогать мистеру Фиджеральду деньгами, если бы только эти деньги расходовались путным образом. «Да как вы его удержите, сэр от игорной залы, если у него хоть франк завелся в кармане?» Решено было, наконец, что хозяин отеля объявит Борга, что он немедленной уплаты за счет не требует, что отель к его услугам еще на три месяца, считая от этого дня. Денег ему в руки положено было не давать. Впрочем, и это дело было представлено на усмотрение хозяина. «Когда я вернусь в Англию, я повидаюсь его родными и переговорю с ними», сказал мистер Пализер. Затем он возвратился домой и сообщил обо всем, что сделал жене. Его распоряжения несколько успокоили леди Гленкору. По приезде в Англию мистер пализер повидался с сэром Чарльзом Монком и, рассыпаясь в извинениях, рассказал ему, что сделал. «Напрасно!» «Право, напрасно!» — заметил раздраженный сэр Чарльз. «Денег мне не жаль!» «А все же, я говорю, напрасно вы о нем хлопотали!» Впрочем, сумма, затраченная мистером Паллизером, была ему возвращена, и решено было, что Борга будет получать еженедельно сумму в 15 фунтов через одного члена посольства, с тем, чтобы он оставался в одном небольшом германском городке, в котором не было и горных домов. Леди Гленкора объявила себя довольную этим решением, Но что до меня касается, то я сильно сомневаюсь, чтобы Борго надолго удовольствовался указанным ему образом жизни. Здесь мы должны проститься с Борго Фитджеральдом».